Эпилог. Девять лет спустя. «Ваше сиятельство, да что же это делается? Их светлости Берни Теруана опять исчезли из своих комнат!» Полноватая нянька задыхалась больше от возмущения, нежели от бега. Заседание княжеского совета пришлось на время приостановить. Об изобретательности и предприимчивости старших отпрысков верховной княгини все присутствующие знали не понаслышке. В общих интересах было как можно скорее отловить беглецов и вернуть их под бдительное крыло нянюшек. Иначе могло случиться всё что угодно: от взрыва на клумбе до локального пожара в покоях, чем-то не понравившейся детям придворной дамы. И ведь что особенно возмущало, проказники ни разу не попались. Что? Бернард опять смог разобрать усиленные магией замки? «Ах, ваше сиятельство, если бы так! На этот раз замки целы! Подозреваю, что на этот раз не лорд Бернит постарался! Леди Руанна, она, понимаете!» Няня с опаской оглянулась и, словно не веря, сама себе шепнула. «Она иногда исчезает!» «Что? Исчезает? И кто смел показать шестилетнему ребенку заклинание портала?» Князья пристыженно опустили глаза. Пусть их никто не обвинял в знании столь сложной магии, но вот их отпрыски, которые учились в магической школе при княжеском дворе, те могли и поделиться заклинанием другим. Любимица всего двора, очаровательная Ру, когда хотела, могла быть очень убедительной. «Значит, порталы!» Верховная княгиня отстучала ногтями на столе задумчивую дробь. «Князь Орвейк!» — обратилась она к Веренду Орвегу, ответственному за магическое образование. Как вы думаете, не пора ли нам в дополнение к школе и институту открывать ещё и заведения для таких вот ранних да неугомонных? Тоже по типу интерната? Именно, и наставников подобрать построже, не таких, как доверчивые нянюшки. Да как же так? Упомянутая нянюшка заполошно хлопнула ладонями по бёдрам. Детятко, да в интернат заклюют же. не заклюют. О том, что не нужно обижать других детей, я проведу с дочерью отдельную беседу. Думаю, если девочке дать достаточную нагрузку, книжняя никогда будет обижать кого бы то ни было. Успокоила няньку Бранка, при этом отметив про себя, что именно так, когда-то давно Тьортанга руджевал её буйный норов в узде. А сейчас можете быть спокойны. Мой муж сообщил мне, что старшие дети с ним, и он уже занял их делами. Нянька тяжело вздохнула. Знала она эти дела. От лорда Демона дети зачастую возвращались в изодранной одежде и с множественными порезами. Совсем не жалел малых дитя так и отец, и их счастливые глаза после таких тренировок совсем не являлись для беспокойной насетки оправданием. Демон он и есть демон. Всё же много хлопот доставляют старшие княжеские детки. То ли делом младшеньки Ангир, сидит себе в манежике, а гукает. Только вот беда, Даже в самый яркий день и при распахнутых Насте шопнах в его комнатке всегда темнее, чем в других покоях замка. А еще няньки стали замечать, что может ангерчик собирать ту темноту в кулачок и играть ею, как с самыми обычными игрушками. Ну да что там может быть опасного? Главное, ничего не взрывается.